Заболевания и повреждения локтевого сустава, предплечья и кисти Методика Все приемы сегментарного массажа проводят вначале паравертебрально от D7 до C3, затем вертебрально на стороне повреждения. После этого обрабатывают область одной лопатки на стороне поражения верхние конечности начинают массировать с надплечья, затем массирует плечо предплечье и кисть использует все приемы поглаживания растирания разминания вибрация завершает процедуру всегда пассивными и активными движениями следует энергично массировать каждый палец кисти смещение рефлексов То же, что и при сегментарном массаже плечевого сустава и плеча.